Глава двадцатая. Рассмотрев, кто тут безобразничает, я мгновенно прикусила язык. И, к слову, никакой железки не было. Зато был Кирилл, блин, Эдуардович. И стучал он просто бронированным кулаком по опоре заднего правого шасси. Правда, там кулак размером с мою голову. Да и скафанда далеко не спешка Такой модели видеть пока не приходилось. Впрочем, я вообще в свои почти девятнадцать лет видела не так, чтобы сильно много. Кто бы мне позволил? Нет, понятное дело, кое-что видеть таки доводилось. Но много ли увидишь, находясь безвылазно в Марстауне? Однако скафандр у Кирилла и правда интересный. Явно боевой и очень дорогой. Вот бы мне такой где урвать. Судя по вполне бодрым и даже боевому состоянию, ты полна сил? Ничуть не обиделся шеф на угрозу с моей стороны. Опять что-то грузить, насторожилась я. Ведь такие вопросы неспроста задаются. Да не, сегодня не надо. Напоминаю пользователю, что имелось намерение спросить руководителя о возможности приобретения учебных баз. Скорупулезно выполняет умник свои функции личного секретаря. Точно, это он очень удачно сам подошел. Кирилл Эдуардович, у меня есть вопрос. Задавай. Я про обучение хотела спросить, есть ли возможность приобретать учебные базы. А какие именно интересуют? пилотирование пустотной техники и технические по обслуживанию её же. Короче, всё, что связано с профессией пилота и техника. А почему ж нет? Можно, конечно. Я даже смогу помочь, если выживешь. В чём? Что в чём? В чём помощь заключаться будет? Да тут всё просто. Ты, Миранда, работник новый. И цена доставки из империи или союза будет слишком высокой. Корпорация заинтересована максимально препятствовать возможности быстро отработать контракт. А я его уже отработал и принял подданство. Теперь являюсь вольно-наемным и свободен в выборе. Могу по своему желанию в любой удобный момент покинуть экзот. Так что имею существенные скидки. То есть учебные базы прямиком из империи мне обойдутся почти по себестоимости. Они ж на корабле много места не занимают. Закажем через меня и все получишь. Просто долго ждать придётся. Примерно месяцев шесть, по земному календарю. Ну и надо оплатить корпорации их стоимость там, понимаешь? Причём предоплата обязательно. За свой счёт они ничего делать не станут. Ясно. Пока об обучении стоит забыть. Вопрос снимается. Временно. Хороший настрой. Это типа похвалил, видимо. Тогда чем обязана визит у начальства? Да вот хожу. Значит, проверяю новеньких. Те все в лёжку и стонут. Это нормально. У многих температура от прививки поднялась. Поэтому удивился, когда тебя не обнаружил. Спросил управляющий Скин. А он не рассказывает, что Миранда Герра производит плановую подготовку оборудования. Вот и решил посмотреть на такое чудо. И как? Выглядишь бодро на удивление. Спортом занималась? Типа того. Пожимаю я плечами. Не говорить же ему что обучение угрола, если и имеет отношение к спорту, то сильно отдалённое. Тогда понятно. Организм привычен к нагрузкам. Как себя чувствуешь? Ночью трясло маленько, но к утру вроде прошло. Всё болит, однако терпеть можно. Очень хорошо. Остальным пришлось обезболивающее колоть. Иначе поесть и то не могут. Может, всё же сделать инъекцию? Да нет, спасибо. Перебьюсь. А вы только за этим подошли. «Ну, в общем, да». На том и расстались. Новый шеф ушёл, а я, вернувшись в кабину и усевшись обратно в ложемент, принялась обдумывать свою незавидную участь. С одной стороны, дядька вчера на водной, так сказать, беседе, прямо дал понять, что экзот — это одна большая, злобная и прожорливая жопа. Но, с другой стороны, говорил о соблюдении техники безопасности и так далее. «Мне сложнее всех придётся, однако это не повод сдаваться». Надо как-то выкручиваться. То есть сидеть сиднем и ждать чуда, не в моих интересах. Впереди маячат две перспективы. Первая — это в которой меня сжирает та самая жопа под названием «Экзот». И вторая перспектива — насрать этой жопе в пасть и выжить. Ну и, как вы понимаете, второй вариант мне намного ближе. В любом случае, чем быстрее начну, тем быстрее пойму, как оно там дальше пойдет. Опять же, уроки Грола не прошли даром. Главное, что я уяснила в этой жизни. Рассчитывать нужно только на себя. Значит, что? А это значит, надо начинать двигаться. Куда? Так это и не важно. Где-то, когда-то вычитала такую фразу. Не зная, что делать, встань для начала и шагни вперёд. Может, и переврала исходный вариант. Однако сказано как раз про меня. То есть нефиг булки мять. Чему быть, тому не виноват. И хотя именно сегодня вылет не планировала, но вдруг с веселой злостью подумалось, что я не терпила, в конце концов, а хищник. А местная флора и фауна мной подавятся. Права или нет, совсем скоро увижу. Или не увижу. И значит, прав окажется учитель, утверждавший постоянно, что его ученица — безмозглое ничтожество. Губы сами растягиваются в улыбку. Адреналин привычно застроился в крови. Я уже хочу драки. Мечтаю о ней. Неважно, с кем. Да хоть совсем экзотом разом. Не на ту напали. Планы мгновенно меняются. Полечу сегодня. Вот прямо сейчас. В очередной раз втискиваюсь в сп и занимаю ложемент пилота. Даю умнику команду на синхронизацию с пчелой. В этот раз слияние с машиной происходит быстрее. Псков, запрашиваю разрешение на вылет. Начинаю предстартовую подготовку. И скину плевать на то, что я новичок. Он машина. И каким бы живым ни казался его голос в наушниках шлема, он всего лишь выполняет заложенные в него алгоритмы. Ваша стояночная платформа доставит машину на подъемник. Предупреждаю, ветер северо-западный умеренный, временами порывами до сильного. Возможно, частые перемены направления. Облачность высокая. Во второй половине дня, вероятно, осадки. Я же говорю, ему плевать. Хочешь лететь? Да лети на здоровье. И в данном случае меня это более чем устраивает. Умная машина меж тем продолжает долдонить необходимую информацию. Давление, интенсивность солнечной радиации и бла-бла-бла тому подобное. Для опытных пилотов обычное дело. Для меня же все впервые. Принято, Псков. Внимание! Стационарное питание отключено. Расход идет из энергетической системы штатного накопителя. Заряд полный. Рапортует в голове умник. За неимением полноценного бортового эскина он подменяет своей матрице недостающие звенья системы управления. Ему несложно. Аппарат-то простейший. А меня уже колотит от нетерпения. Чего платформа такая медленная? Машина чуть подрагивает при транспортировке. Еле дождалась. Хотелось даже выйти и руками помочь, чтобы поскорее уже вылететь. Так свербело, аж не в моготу. Небольшой рывок. Этот подъемный механизм так и справился со своей задачей и прекратил подъем. Еще один. Теперь уже опустил на стартовую платформу. Пора запускаться. По корпусу проходит легкая вибрация. Интерфейс послушно предоставляет информацию о том, что все четыре импеллера в норме. Шевельнув мизинцем, начинаю раскручивать роторы всех четырех компрессоров. Попутно активирую антигравитационную подушку и складываю опоры шасси зависнув в полуметре от платформы. Через минуту характерный свист дает понять, что аппарат готов к полету. Плавно добавляю тягу. Немного непривычно. Чувствую, что пчела уверенно оперлась о воздух и ее чуть ведет влево. Выравниваю и прекращаю смещение. Все управление завязано на пальцы рук и ног, но думать, когда каким и как шевелить, не приходится. Нужные знания сами появляются плавно изменяя углы и начинаю движение на выход. Псков, к вылету готова Вылет одобрен. Удачи, Миранда. Спасибо, Псков. Двигу пчёлу вперёд. когда подхожу почти вплотную к силовой шторе. Она тухнет, освобождая проход. И снова включается, едва летун прошёл створ. На меня наваливается куча новой информации, поступающей отовсюду. С минуту перевариваю её. Просто в техническом ангаре во время первого включения её было куда меньше. Там ведь раздражители для встроенных сенсоров практически нет. А тут наоборот. Но как-то справлюсь, постепенно осваивая новые образы и понятия. Зависаю ненадолго. Мне необходимо время справиться с новыми ощущениями и потоком информации. Через пару минут наконец пришла в себя и проморгалась. Фуф! Вроде норма. Во всяком случае. Теперь я вполне способна сосредоточиться на управлении движением. Еще круче изменяю углы и начинаю плавный разгон на высоте 300 метров над поверхностью зеленеющей саванны. Должна же я точно знать, на что моя пчела способна. Поэтому, едва достигнув максимальной скорости в 300 км в час, резко бросаю ее вверх, выдавливая из электрических моторов максимальные обороты. пронзительный свист импеллера Сменяется на гул, когда скорость истечения реактивной струи превышает скорость звука. А ничего, машинка, бодренько так лезет в горку. Но чем дальше, тем сильнее падает скорость. Чем выше, чем менее плотной становится атмосфера, и по мере ее разрежения скороподъемность снижается. И в какой-то момент подъем прекращается вовсе. Компрессоры молотят на максимальных оборотах, но достаточного количества воздуха для сжатия не находят. Даже похрюкивать начинают время от времени. Ух, какой шикарный вид отсюда. Переключаю внимание на высоту. Переключаю внимание на высоту мер. Неплохо. Почти на 30 километров забралась. Если б не лишний 0,2G, еще немного получилось бы подняться. И скоро подъемность приличная. Но что интересно, в отличие от условий старушки Земли, тут один фактор помогает забраться повыше. Имею в виду более плотную атмосферу, а второй ограничивает. И это связано с повышенной гравитацией, без которой, в свою очередь, невозможна такая плотность газовой оболочки планеты. Впрочем, пчела не та машина, на которой есть смысл совершать подобные подъемы постоянно. Энергии тратится много, а толку мало. Не для того задумывался аппарат. Все его задачи связаны сугубо с поверхностью планеты. Снова меняю углы практически мгновенно разгоняя машину. Теперь ей легче. Падаем же, а я еще и тягой помогаю. Посмотрим, когда заверещит автоматика. О своих инструментах я должна знать все, чтобы в нужный момент понимать, на что рассчитывать. Меня охватывает восторг. и х Непроизвольно рвется из глотки счастливый виск. Внимание! Слишком высокая скорость падения. Рекомендуется начать торможение. Ага, вот оно. Пять километров запаса высоты остается. Однако же тормоза придумали трусы. Перевожу вертикальное падение в пологое снижение. Вот так лучше будет, а то тормозить сразу. Ощущение невесомости резко сменяется. Тяжелейшей перегрузкой. сжимает тело в ложемент, но держусь. Технические возможности машины знать полезно. Однако и свои необходимо проверить. Нормально, не сомлела хотя кровавая пелена перед глазами стояла. И это даже при том, что глазами при нейронном слиянии никто не пользуется. Такие вот дела. При полном выходе из пике в горизонтальный полет на высоте 300 метров удалось выдавить почти 600 километров в час. Правда, ненадолго хватило. Уже через пару десятков километров горизонтального полета на максимальной тяге скорость упала до стандартных 300 сотен. Все ж таки прилично плотность атмосферы влияет. Да, и аэродинамические качества моей пчелы. Прямо скажем так себе. Ну что же, и хлеб. Запоминаю информацию и начинаю исполнять разнообразные фигуры, которые всплывают в памяти. Их пока мало в моем арсенале. Всего-то два уровня учебных баз освоила. Однако сколько б ни было, я должна уметь выполнять все. Возможно, от этого когда-нибудь моя жизнь зависеть будет. Да и не умею по-другому. гров всегда так высоко задирал планку, что тянуться к совершенству тупо вошло в привычку. С полчаса кувыркалась, пока не надоело. Один раз чуть не хряснулась со всей дури. Пора прекращать, потом ещё поэкспериментирую. К тому же нужно учесть, что порожний полёт — это не то же самое, что с грузом на борту. Характеристики совершенно иные. Снова зависаю и начинаю думать, что делать дальше. В принципе, программу минимум на сегодня выполнила. С оборудованием и машиной ознакомилась. Вот только лезть обратно в ангар почему-то не хочется. Но вот ни капельки. Только ведь разошлась. Полетать по округе? Глянуть, что тут есть, да кто водится в локации. А почему бы, собственно, и... Да? Во всяком случае, колотуху пристреляю. Вернее, не столько её пристреляю, сколько сама приноровлюсь. А с пристрелкой автоматика ружья сама справится. Правда, каждый выстрел мимо цели. Это минус 1000 имперских кредитов. Вот только жадничай, не жадничай, а начинать всё равно придётся. Куда лететь? А без разницы. Как там говорилось? Сделать шаг вперёд? Ну и вот. Сейчас нос машины смотрит на север. Значит, так тому и быть. Погнали. Курс задан. Элементарная автоматика его удерживает. Есть время поглазеть по сторонам и немного подумать, вспомнить. Вернее, активировать в архиве памяти информацию о промысле, то есть порыться в закачанных базах знаний. Как искать дичь, где излюблены места выпаса? Как определять сходу альфа-самца стада, на которого оно ориентируется? С каких дистанций лучше работать? Повадки самого зверья, опять же. И чего опасаться в первую очередь? Так и летела в течение четырёх часов, изредка изменяя направление и высоту, и барельеф местности далеко не ровный. На приличное стадо нарвалась случайно, крупный такое голов около сотни, если не считать совсем уж молодняк. И что делать? Аж ручонки зачесались. С одной стороны, без специально подготовленной машины как бы и смысла нет. Зачем стрелять дичь, если унести не сможешь? Но с другой стороны, Правильно тюнингованного летуна все равно ведь нет, а начинать как-то надо. Так почему бы и не прямо сейчас? Чего ждать-то? И тут приходит идея. Пока летела вдоль не очень высокой гряды скал, заметила выступ вроде карниза. Вот и подумала. А что, если попробовать разделывать тушу там? Половину опасности, ту, что грозит с поверхности планеты, исключу сразу. Останется разве что угроза с воздуха. Но в этих широтах Сильно крупных летающих тварей вроде нет. В основном наземная угроза присутствует. Закачанный в память бестиарий говорит, что главная опасность воздуха — это муары. Есть ещё и крупные насекомые. Но что от тех, что от этих. Я смогу отстреляться даже своими игольниками. Опять же, чёла под боком будет. В случае какой беды, в ней спрячусь. Сожрут меня. Ну, значит, сожрут. Туда и дорога. Во всяком случае, всё закончится. И вот вроде опасность кругом. Но при всем при этом жаба, мать ее, верещит благим матом. Она, тварь пупырчатая, ведет свою бухгалтерию и плевать ей на все остальное. Словно бы сидит где-то там внутри меня и куркулирует, сколько при каждом неудачном выстреле улетает в молоко собственных денег, которых еще даже не начала зарабатывать. Да сколько энергии накопителей тратится. И чем менее результативной будет стрельба, тем больше этой тоже бесплатной энергии восполнять придётся. Пскове за собственный счёт. Ну так куда деваться-то? Как говорится, добро пожаловать на экзот, детка. Тут каждое действие просчитывать надо. Плохо с арифметикой? Ничего. Жить захочешь – научишься. От этого и буду отталкиваться. И знаете, в этот раз я на собственной шкуре убедилась, что экзот – отличный преподаватель. У него плохих учеников в принципе не бывает. Они кончаются быстро. Вот и мне удалось испытать на себе методы экспресс-преподавания науки выживания. А заодно я поняла, какой опасности подвергают себя промысловики-одиночки. И то, что осталось живой, можно объяснить лишь чудом. Как я почувствовала опасность, ума не приложу. В общем, небольшое стадо эрго встретилось, как я уже говорила, довольно скоро. Оно куда-то усердно ломилось по своим, видимо, срочным, И очень неотложным делам. клубы пыли я заметила задолго до того, как увидела саму стадо. И даже растерялась маленько, когда засекла его. Ведь все мои сегодняшние поступки и решения были спонтанными. Я как бы изначально в тот день вообще вылет не планировала. Но череда случайностей и мой дурацкий характер сыграли свою роль. Вчера вечером Кирилл стращал. Потом утром другой доброход бедолагой обозвал. Затем снова Кирилл со своей странной участливостью и предложением укольчик сделать. Плюс общая взвинченность и недостаток информации перед неизвестностью. В общем, так или иначе, но вот оно стадо, и мне что-то с этим делать надо. В принципе, вариантов не сильно-то и много. Обогнать добить да бить навстречу. Вряд ли попаду, если буду стрелять сбоку, по движущей цели. Опыта мало, а на автоматику прицела надеяться пока рано, без проверки. Значит, что? Правильно, буду работать с тем, что есть. Ну, и поработала. Уже с четвертого выстрела, сделав некоторые корректировки, попала точно в глаз самой упитанной корове. Впрочем, она только называется коровой. На самом деле, к млекопитающим местные животные отношения не имеют. Они скорее родственники земным динозаврам. И точно так же, как это было на Земле, разновидности живности тоже дофига и больше. Одни защищены чешуйчатой бронёй, как, к примеру, вивер. Конкретно эрги покрыты длинной, густой, тёмной бурой шерстью. Она защищает их от многих бед. От непогоды, от несильно крупных хищников, потому что шерсть очень плотная и свалявшаяся на спине сплошной колтун наподобие войлока. Хотя снизу такого почему-то не происходит, и космы свисают до самой Земли. От особо крупных хищников помогают также спасаться. Мощные и длинные рога, которые разве что из задницы не растут. Да мощный хвост с шипастой булавой на конце. А еще то, что живут большими скоплениями. И в случае чего все стадо яростно обороняется, прикрывая молодняк. Даже живучему виверну не понравится, когда полутораметровые рога пробивают броню и рвут внутренности. А если таких рогов целое стадо, то-то и оно. Зубастого наглеца просто истыкают как подушечку для булавок. Убить, скорее всего, не убьют, но аппетит перебьют точно. Впрочем, эти могут и убить. Рога носят конкретные. Да только Виверн даром, что дурак. А в случае эргов действует осторожно. Ему хватает хотя бы раз куснуть и отойти на безопасное расстояние, чтобы примерно через 20-30 минут жертва сама по себе и сдохла от сильнейшего отравления. Он же жрет все подряд, а зубы у него снабжены специальными такими полостями, где часть съеденного остается и хранится, постепенно разлагаясь. Чудовище, так сказать, накапливает трупный яд впрок. Он от него иммунитет имеет, остальным же. До остальных ему как-то пофиг. Стоит также отметить, что название животных придуманы самими промысловиками. Научники на планете покуда не появились. А поскольку с некоторых пор серьезную часть промыслового люда, составляют все-таки именно земляне. Некоторые названия очень созвучны с земными аналогами. Кстати, можно опять Виверна в пример приводить. Эрги же названы так, выходцами из Содружества, еще до появления тут нашего брата. Если на русский перевести, получается «рогач». Раньше и Виверн иначе назывался, но потом земной вариант лучше прижился. Так вот и появлялись постепенно названия зверей. Короче, обогнав стадо на несколько километров, я передала управление автопилоту, заставив его зависнуть, а сама полезла в стрелковую башенку. Она находится прямо над шлюзовой и является, по сути, ее частью. Даже подъемник имеется, который помог быстро оказаться там, где нужно. Сделано очень удобно. Вращающееся кольцо дает возможность не держать оружие на весу и работать на 360 градусов с упора. Идеальная позиция для стрельбы, не спускаясь на поверхность. Ждать пришлось недолго. Стадо на равнине могло разогнаться до 30 км в час, поэтому буквально через несколько минут уже можно было спокойно работать. Первый выстрел ожидаемо ушел в молоко, но умная электроника прицела выдала рекомендуемые поправки. Осталось лишь быстро их ввести. Второй, правда, Тоже результата не дал. Снова поправки и... Третий заряд повторил участь первых двух. Ну что за нафиг? Минус три тысячи кредитов содружества. Зато четвертый, наконец, угодил куда надо. Корова, двигающаяся справа от вожака стада, рухнула на колени, зарываясь рогами в землю. Ее даже перекувыркнуло несколько раз. туша это тяжеленная, а скорость приличная. Мгновенно такую не остановишь. Даже уперев рогами в землю, сила инерции не позволит. Далее тушу необходимо подцепить и утащить в примеченное ранее условно-безопасное место. Герметизирую колпак стрелковой башни. Да чего там, никакая это не башня, просто верхний люк шлюзовой камеры. Но вот называют так, хотя ничего общего с башней. Впрочем, ладно. Оружие в пирамиду и снова в ложе мен. Сажаю машину рядом с трофеем. Дисковую пилу в руки, шлюзование, спрыгиваю высокую траву. Снаружи имеются специальные контейнеры для хранения всякого разного. В том числе там лежат и синтетические тросы, чтобы иметь возможность подвесить тушу на установленный под днищем машины крюк. Вернее, их там два, чтобы за каждую ногу можно было зацепить. Удобнее работать Просто летун не только транспорт, но и в некотором роте подъемный кран. Иначе разделать зверя правильно не выйдет. Вот, к примеру, этот мой первый экземпляр весит около двух тонн. И как с ним? Он же неподъемный, даже при помощи экзоскелета скафандра. Как раз для помощи в основном напарник и инушен. Один занимается разделкой, второй летуном помогает, а заодно следит за округой. Имеющийся простенький автопилот, разве что на курсе машину удержит, да может зависнуть неподвижно. Но это все, на что он способен. Для работы соло необходим как минимум и скин. У меня его нет. Значит, придется устраивать лишнюю беготню. Но думать некогда. Я одна, и нужно торопиться. Быстро сооружаю петли и креплю трофей к летуну. Теперь перехватить горло, пока кровь не начала сворачиваться. Да чего же неудобный инструмент, словами не передать. Тяжелый и громоздкий. Но кое-как справилась, кровь потекла прыгу обратно в шлюз. Череда обратных действий по шлюзованию и так далее. Взлет. Тональность воя импеллера заметно меняется. Уже ведь не порожняком следую. А вообще промысловая машина может легко до 20 тонн груза в своем брюхе тащить. И еще приличный запас мощности остается. Но вот и карниз. Управляя машиной, кладу тушу и чуть смещаясь в бок сажаю летуна. А самой не поверите выходить боязно. Я хищник, не терпила. Блин, когда дело дошло, так потряхивать начало. Приглядеть-то некому, пока работать буду. Вот только эту самую работу за меня никто не сделает. Трясись, не трясись, но выходить придётся. Вдох, выдох. стала и пошла. Едва спрыгнула на поверхность каменной площадки. Тут же возникло ощущение кровожадных взглядов со всех сторон. Они словно приценивались ко мне. С какого такого бока ухватить подручней, чтобы вырвать мясца побольше, жирнее да нежнее? И не объяснишь же местному зверю, что на вкус я как резина, а жира вообще никогда не было. Короче, руки затряслись от хлынувшего в кровь адреналина. Жутко стало. Но работать-то надо. Вот только разделывать тушу весом примерно в две тонны, тем более лежачую, а не подвешенную, оказалось почти непосильным занятием. Мало того, что организм выл от непривычной нагрузки, так ещё и сама работа была не из разряда лёгких. Опять же, взяв второй раз специальный инструмент в руки, снова убедилась, что он непонятно для кого сделан. Было бы у меня три руки, ещё куда ни шло. Но так, вот честно, тот, кто в своё время его изобретал, сам никогда промысловой деятельностью не занимался. Я в этом уверена. Правда, человек такое существо что приспособиться может к чему угодно. Вот и я, возможно, если бы поработала какое-то время этой дурацкой корягой, вечно норовящей отклиначить руку собственному хозяину, тоже приспособилась бы как-то. Но вместо этого бросила чудо инженерной мысли в сторону и по какому-то наитию попробовала работать своим абордажным тесаком. И уже через минуту поняла, что вот лично мне там гораздо сподручнее Бритвочка действительно справлялась на ура с работой, для которой совсем не была предназначена. Мономолекулярная струна резала плоть не хуже специализированного инструмента. Но кроме всего прочего, древний штык-нож вдвое легче и лучше сбалансирован, а также гораздо удобнее лежит в одной руке. Понимаете? В одной. Потому что при пользовании предложенным специнструментом надо задействовать обе. Блин, как же тяжко работать когда ежесекундно ждёшь нападения сразу со всех сторон. Словами не передать. Это ж не работа, а настоящее мучение. Если оглядываешься ежесекундно, кто-то скажет, мол, у тебя скафандр напичкан всякой умной лабудой, чего разнылась. Да, напичкан, и некоторую информацию его сенсоры предоставляют. Беда в том, что его возможности тоже не безграничны. встроена аппаратура больше предназначена отслеживать привычные опасности. То есть таких же, как я, людей, одетых в аналогичную же защиту. В космосе зверья не встретишь, особенно такого зверья, как здесь. Да и расстояния, на которых работает умный электроник, не сильно велики. А оно и не надо. Ведь у тех же штурмовых космопехов всегда есть поддержка, которая заранее засечет врага, покажет направление на него, его численность, оснащение и прочее. Со всеми необходимыми характеристиками. Если, конечно, тот враг не станет противодействовать. Он ведь тоже без поддержки не ходит. А здесь в роли этой самой поддержки выступает как раз напарник, работающий с электроникой промысловой машины. Но его ведь нет. К тому же не забываем, что эспешка заточена на пилотирование, а не на наземный бой. Такой задумывалось. А специального скафандра, разработанного именно для промысла, Нет в природе. Потому что, напоминаю, добыча ресурсов на планетах запрещена. Пиарес не подсуден, потому что работает в серой зоне. Экзот территориально не входит в состав ни одного государственного образования. Но если бы корпорация озадачила производителя разработать и создать необходимый скафандр, тут же, у кого надо, возникли бы вопросы типа «А зачем, собственно?» «Ну-ка, ну-ка, где говорите?» Вы добываете столь вкусное мясцо и столь полезный в медицине фермент. Сами посудите, кому такое палево нужно? А так, занимаясь, по сути, полулегальным бизнесом, биорез особо не светится, работая напрямую с какой-то медицинской корпорацией и сетью ресторанов, сохраняя свое инкогнито. Так или иначе, но скафандр далеко не панацея. В этом смысле лучше хорошего, грамотного напарника ничего нет но повторюсь уже который раз. У меня нет такого напарника и никогда не будет, потому что рожа не вышла. И единственным помощником мне разве что собственная интуиция может послужить. И ведь послужила. Я сама не поняла, почему вдруг отпрянула, кувыркнувшись через плечо, точь-в-точь, точь, как на тренировках Грола, а заодно развернулась на 180 градусов.